Его Величество Душистый Горошек, правитель волшебной страны, возлежал на бархатной кушетке, лениво перебирая перья в своем воротнике и попивая роскошное вино из кубка. В королевские покои вошел лорд Ланкин и поклонился новому повелителю. На плечах его красовался пушистый рыжий хвост, сувенир из недавней вылазки. Мой государь! «Я полагаю», – начал он льстиво, растягивая слова, – «что нашим воинам вскоре захочется более грандиозных забав в человеческом мире. Преграды, судя по всему, истончились, и те из нас, кто преодолел их, не встретили по ту сторону серьезных противников». Душистый горошек улыбнулся. Он знал, что его эльфы пробовали проникать сквозь врата в мир людей. Одни перепрыгивали через красные камни в Ланкре, другие просачивались сквозь порталы возле деревушек на меловых холмах. И нигде не встретили никакого сопротивления. Опасаться приходилось лишь маленьких рыжих человечков, которых хлебом не корми, дай подраться с эльфом. У эльфов и пикстов есть одна общая черта – Если им не с кем драться, они начинают драться друг с другом. А уж мелкие ссоры в волшебной стране – дело самое, что не на есть обычное. Даже кошки и те лучше уживаются друг с другом. Сноска. Принято считать, что эльфы похожи на кошек. Однако кошки способны действовать сообща. Например, они могут поделиться друг с другом крупной добычей, которую в одиночку не съесть. Эльфы же в подобных обстоятельствах ссорятся и дерутся так самозабвенно, что в это время кто-то вполне может тихо умыкнуть мясо. Конец носки. И еще эльфы умеют обижаться, лелеять обиду, дуться – их любимое развлечение. Но где бы они ни появлялись, они несли неприятности, вредили из чистой вредности, воровали овец, коров, иногда собак. Только вчера горчичное зернышко тихи ради увел с пастбища барана и выпустил его в посудной лавке. Эльф просто со смеху покатился, глядя, как баран опустил рога и ринулся на полке с фарфором. Прямо как... как баран. Но все эти набеги были так пустяки. Выходка там, пакость тут. Нет. Надо показать этому миру, на что на самом деле способны эльфы. «Возможно», – размышлял душистый горошек, – «настала пора для великого похода. Похода, о котором эльфы сложат песни и будут петь их еще много лет». На его остром лице промелькнула улыбка. Душистый горошек взмахнул рукой, отчего его туника сделалась кожаной, отделанной мехом. За поясом торчал арбалет. Мы посадим весь их мир на поводок наших чар! рассмеялся он. Ступайте, мои эльфы! Продолжайте свои шалости и набеги! Но когда нынешняя растущая луна станет полной, и сила ее достигнет расцвета, мы выступим все вместе, и этот мир снова станет нашим!